Глава 41. Она. Я пришла в себя в больнице. Рядом суетилась медсестра. Увидев, что я очнулась, она спросила, «Как вы себя чувствуете?» «Вроде нормально», — пробормотала я, «только голова немного кружится. И я плохо помню, что было раньше. Возможно, у вас будут небольшие проблемы с памятью из-за стресса. Постепенно все восстановится». Я кивнула, принимая объяснение. Действительно, некоторые моменты своей жизни я помнила крайне смутно. Например, как потеряла девственность. Никаких подробностей, только ощущение, что было хорошо. Обещание медсестры, что память восстановится, немного меня подбодрило. Проверив мое состояние, медсестра сообщила о посетителе. Пустить его? Спросила она. Конечно. Сердце от чего-то громко стучало в груди. Ну вот дверь больничной палаты открылась и вошел. Люк? Нет, я была рада видеть отца, тем более на свободе, но что-то было не так, как будто я ждала другого. Но кого? Здороваясь и обнимаясь с Люком, я мысленно провела ревизию в своей голове, но ничего подозрительного не обнаружила. Все было как обычно, по крайней мере, в мыслях. А вот сердце ныло. По совершенно необъяснимой причине. Женщина, напавшая на меня, сама сдалась законникам. Правда, она так и не смогла толком объяснить, почему это сделала и с какой стати выбрала именно меня. По ее словам выходило, что я оказалась случайной жертвой, просто оказалась не в том месте, не в то время. Судя по всему, у нее серьезные проблемы с головой, но ее хотя бы заперли, и я могла вздохнуть с облегчением. Раны на руках были не такими уж серьезными. Нападавшая на мою удачу ошиблась и взяла слишком слабый раствор кислоты, и я отделалась легкими ожогами. Но заживать они, конечно, будут долго. И все же через пару дней меня отпустили домой. Люк приехал за мной на такси. Он окружил меня заботой. Сам купил и разогрел обед, убрался дома. В общем, все было хорошо. Вот только меня ничего не радовало. Я заперлась в своей комнате, проверила деньги на счету. Накануне нападения я выиграла в лотерею. Случайно купила билет первый раз в своей жизни. И вот такая удача. Этих денег хватит на безбедную жизнь мне и отцу. Но почему же меня воротят от количества нолей у суммы? Я считаю их, и хочется плакать. Таких денег у меня не было... Да никогда не было. Надо бы радоваться, а я маюсь от непонятной тоски. Посмотрела бизнес-новости в сети, листала ленту, пока не наткнулась на известие о слиянии компаний Дарнелла и Морелла. Зачем-то прочитала статью, но потом еще долго пялилась на фотографии двух бизнесменов. Фото, кстати, было на удивление мало. Обычно статьи в сети ими пестрят, а тут две, три и все, Как будто кто-то удалил большую часть. Я поискала дополнительную информацию на эту тему, но и там почти не было картинок, один текст. Не знаю, зачем я вообще в этом копалась и что при этом чувствовала. Пожалуй, самым точным словом будет пустота. Да, я чувствовала пустоту. Словно кто-то выкорчивал что-то важное из моей души — и на этом месте осталась глубокая яма. Настоящая пропасть! Она не болела, просто пугала глубиной. Понадобится не один год, чтобы залатать эту дыру. Той ночью мне приснились руки и губы, ласкающие меня. Я не видела лица мужчины, только ощущала его близость и плавилась от его прикосновений, сгорая в огне страсти. Это было какое-то наваждение, которое мне никак не удавалось сбросить. Проснулась я рано утром с мокрыми от слез щеками. Для меня осталось загадкой, почему я плакала. От эротических снов не рыдают, не так ли? Но мне между тем было невероятно грустно. Как будто во сне я не сексом занималась, а прощалась с любимым. Но ведь это бред. Будь я влюблена, я бы это помнила. Невозможно любить кого-то и просто забыть об этом. Каким бы сильным ни был стресс от нападения, он не мог заставить меня вычеркнуть из памяти «такое». Выигранные в лотерею деньги пришлись как нельзя кстати. К счастью, они поступили на мой счет, и распоряжаться ими могла только я. Достанься они Люку, он бы их просадил. Я же первым делом вложила часть суммы в банк под проценты. Еще часть потратила на новую квартиру. Мы, наконец, переехали из бедного района. Правда, поселились в обычном спальном, не в фешенебельном. Но для нас и он показался раем. Я не вернулась на работу официанткой, а вместо этого восстановилась в университете. Благо, у меня были деньги, чтобы заплатить за последний год учёбы. Пусть я никогда не мечтала стать юристом, но образование в наше время открывает многие двери. Вот получу диплом и подумаю, чем хочу заниматься. Одним словом, жизнь налаживалась. У меня даже появился ухажёр, парень с моего курса. Мы сходили на пару свиданий, но я поймала себя на том, что равнодушна к нему». Он трогал меня за руку, гладил по щеке, а я мечтала только об одном. Скорее бы это закончилось. В конце концов я сказала ему, что у нас ничего не получится. Разговор вышел тяжелым. Возвращаясь домой, я думала, что кажется фригидно. Ни один мужчина не интересовал меня. Было всего одно исключение. Тот, кто приходил ко мне во снах. Да-да, мне снился один и тот же сон каждую чертову ночь. Он мучил меня, сводил с ума поцелуи и ласки мужчины, лица которого я не могу рассмотреть. Но хуже всего были мои чувства к этому незнакомцу. Я дико скучала, буквально загибалась без него. Знать бы еще, кто он. Если он вообще существует, а не является плодом моего больного воображения. Все началось с того нападения. Что-то в тот день повредилось в мою мозгу, и я отчаянно хотела это исправить. Но доктора, увы, не помогали. Я потратила кучу денег на мозгоправов, но все они разводили руками. Похоже, мой случай безнадежен. Я даже встречалась с той женщиной, которая на меня напала, но она выглядела еще более потерянной, чем я. Бедняга понятия не имела, зачем это сделала. Только все время повторяла, что раскаивается и должна понести наказание. Я пожалела, что пришла к ней, и поскорее сбежала. Потом бродила по городу, пытаясь понять, что делать дальше». Я точно сойду с ума, если не разберусь, что со мной происходит. Врачи говорили, дело в нападении, но я чувствовала, они ошибаются. Ожоги давно зажили. Я не боялась выходить на улицу и не ощущала себя жертвой. Я просто скучала. Дико, невыносимо тосковала по тому, кого, кажется, вовсе не существует. Я не знала, кто он. Есть ли он вообще, или я его выдумала. Но одно понимала четко. Мне ужасно плохо без него». Люк видел, как я мучаюсь и пытался помочь, как-то развеселить меня, отвлечь. Он часто водил меня куда-то, то на пикник, то на аттракционы, выдумывал все новые развлечения, но это помогало только на время. Впрочем, я была благодарна и за это. Хотя бы ненадолго абстрагироваться от невыносимых мыслей — уже счастье. Вот и в этот раз Люк придумал что-то интересное. Едва я вернулась из университета, как он протянул мне конверт. «Я достал билет на выставку!» Какие-то модные художники, благотворительный вечер. Наверняка будет интересно», — сказал он. «Но здесь всего один билет», — удивилась я. «В этот раз я не смогу составить тебе компанию, детка. Сходи одна. Одной будет скучно». «Уверен, ты найдешь, чем себя развлечь», — подмигнул мне Люк. «Это еще что за намеки?» — насторожилась я. «Просто сходи на выставку, детка. Сделай своему старику приятное. Не отказывайся от подарка». Голос отца звучал подозрительно серьезно. «Для него это небывалая редкость. Наверное, поэтому я согласилась пойти».